Как золотом заслуг платить за ссор, за эту жизнь навязан договор? Должник обманут, слаб, а в суд потянут, без разговоров, ложкий кредитор.